Глава 18, в которой я делаю выводы, а подкидыш делает капкан крысе. Советские руководители озаботились судьбой тела Владимира Ильича Ленина на случай его смерти еще при жизни вождя. Осенью 1923 года состоялось заседание Политбюро в составе товарищей Сталина, Троцкого, Бухарина, Калинина, Каменева и Рыкова, на котором товарищ Сталин сообщил, что здоровье Владимира Ильича весьма ухудшилось. Возможен летальный исход. В связи с этим Иосиф Виссарионович объявил, что существует предложение некоторых товарищей из провинции в случае смерти товарища Ленина подвергнуть его тело бальзамированию. Вдохновенно вещал Шипко, глядя на деддомовцев с таким выражением лица, будто открывает страшную тайну. Он собрал нас вокруг себя и теперь рассказывал информацию, которая, по его мнению, была нам чрезвычайно интересна. Не очень понимаю, зачем, если честно. Также не очень понимаю, в каком месте и когда мы сможем все эти сведения применить. Скорее всего, сегодняшний поход в Мавзолей не был простой случайностью или блажью Панасыча. Наверное, будущих звезд агентурной работы начали готовить к той мысли, что кроме Родины, партии и светлого будущего, которое мы должны построить, дороже у нас нет ничего. И первым этапом стало как раз погружение в атмосферу причастности к делу революции. Потому что лично мне известно на 100% все шесть человек нашей группы не то чтобы имеют какие-то возражения в отношении коммунизма вообще или кого-нибудь из лидеров этой великой стройки в частности. Нам просто искренне и глубоко это безразлично. Ну, мне понятно по какой причине. Я продукт развитого капитализма. А пацаны-беспризорники, детдомовцы, варье и жульё. Они практически всю свою пока еще недолгую жизнь то голодали, то по улицам шлялись то искали у кого бы тиснуть что-нибудь подороже. А если брать Бернеса, у Марка вообще родители пострадали за идейность. Ему как раз сложнее всего пояснить, что теперь он должен проникнуться любовью к действующей власти и приготовиться положить за нее жизнь. Потому как родина родиной, но за границей кому-то из нас может прийти в голову мысль, что любить русские березки можно и на расстоянии. Так любовь даже крепче будет. Соответственно, помимо чувства патриотизма, нужны еще рычаги влияния. Чекисты, притащившие пацанов в секретную школу НКВД, это прекрасно понимают. Правда, если они делают ставку на чувство комсомольской сознательности и ответственности перед делом Ильича, боюсь, ставка это не сыграет. Тут нужны гораздо более интересные правила и условия. Интересные в первую очередь самим пацанам. Кстати, я все больше начинал склоняться к мысли, что как раз особую группу детдомовцев, вероятнее всего, и отправят в тыл врага. Получекистов не факт. Там, думаю, лишь единицы займутся непосредственно полевой работой. Остальные осядут в Союзе, выполняя задачи попроще. Вывод этот я сделал, отталкиваясь от простейшей логики. Просто здесь, в Советском Союзе, наши умения мало применимы. Сейчас еще не те времена, когда в цене профессионалы, действующие по заказу. Внутри страны имею в виду. А вот если смотреть на группу с точки зрения полезности в качестве агентов, тут совсем другая картина вырисовывается. Видимо, в этом и была задумка вышестоящего руководства. Я ее только сейчас понял. Деддомовцы не сильно обременены моральными принципами в отношении тех самых «не обмани, не укради» и дальше по списку. У получекистов внутренних преград и душевных сомнений поболее будет. То есть, к примеру, если чисто теоретически представить Бернеса в роли разведчика. Умен, хитер, выглядит интеллигентно, такие речи может задвинуть, что закачаешься, музыкант, Но притом форточник профессионального уровня. То есть без мыла в любое место влезет. И я сейчас как раз не про жопу. Подкидыш – то же самое. Обчистит карманы какого-нибудь штандарта фюрера так, что тот ни на секунду не заподозрит кражи. Корчагин – идеальный вариант для завсегдатая карточного стола. Где карты, там и алкоголь, с женщинами рука об руку. А что сильнее подобного сочетания развяжет языки, интересующим наше советское руководство буржуям? Да и карточные долги никто не отменял. Человек, попавшийся на крючок Шулера, может оказаться крайне полезным агентом. Насчет себя, то есть Реутова, конечно, не уверен. В том плане, что дед не был замечен в делах уголовного толка. Даже наоборот. Если верить некоторой информации, он отказался воровать, хотя знал, что за это огребет. Но как-то ведь впихнул его Бекетов в список деддомовцев? У товарища старшего майора госбезопасности свои, конечно, на то причины. Однако чекисты все равно должны были Ревутовым заинтересоваться. А значит, и мне определенная роль отведена. Просто я пока не вижу этого. И самое главное, все нечистоплотные дела домовцы делают без малейших угрызений совести. Единственный пункт, о котором чекисты на данный момент очевидно думают, как взять будущих разведчиков-раздолбаев в нашем лице под контроль. Отсюда, видимо, и дедушка Ленин возник. Сейчас нас медленно или быстро, смотря как припекает, Загребущие руки вышестоящих руководителей начнут заманивать в идеологические сети. Ну, не знаю, я бы на их месте действовал иначе. Тут не святая вера в дело коммунизма нужна. Тут требуется шантаж и подкуп, если утрировать. То есть такие условия, которые либо деддомовцев в ежовых рукавицах держать будут, либо выгода. Но с выгодой в Союзе особо не развернешься. Остаются ежовые рукавицы. Дай бог, чтобы чекисты не начали мыслить, как я». «А то накаркаю». В любом случае, видимо, Шипко получил четкую установку из двух пунктов. Первый пункт – провести разведку насчет внушаемости относительно победы мировой революции. Второй – наладить более близкий контакт с подопечными. Потому как с самого начала прогулочных мероприятий Панасыч сообщил нам, что сегодня мы проведем в его обществе практически весь день. Сказано это было со счастливой улыбкой на лице. Но я лично заметил, что она у Шипко больше походила на оскал. Думаю, с тем планом окучивания деддомовцев, которые ему озвучил руководство, товарищ старший сержант государственной безопасности не сильно согласен. Хотя в данную минуту о Владимире Ильиче и Мавзолее он рассказывал бодро, с энтузиазмом. Другой вопрос, что, несмотря на все усилия воспитателя, по лицам детдомовцев было заметно, где и на каком месте они видели эти рассказы. Имею в виду историю бальзамирования Владимира Ильича. Человек он может вполне достойный и личность масштабная. Я уж точно судить не берусь, но пока что ни у кого из пацанов блеска в глазах не появилось, хотя желающих сказать об этом шибко тоже не нашлось. Даже подкидыш молчал. Просто тихо сопел, уставившись на Панасыча хмурым взглядом. Правда, его физиономия выглядела в разы кислее, чем у остальных, но хотя бы никаких комментариев со стороны Ивана не последовало. Я всегда подозревал, Ванька далеко не настолько дурак, каким пытается казаться, в чем, собственно говоря, благополучно убеждаюсь. Дело, конечно, не в том, что он действительно хотел проникнуться словами Шипко. Подкидыш просто готовился к реализации нашего плана. А для этого ему нужно было исчезнуть хотя бы на полчаса. Мы с ним целую операцию придумали. Соответственно, привлекать внимание воспитателя сейчас точно неразумно. Наоборот, желательно, чтобы Шипко отвернулся в другую сторону. Бедный Ильич», – прошептал Корчагин. Вот ему, наверное, не весело. Лежит на него всякие ротазеи и ходят смотреть. Стоило ради этого разжигать мировой пожар. «Есть вопросы?» Шибко замолчал, выискивая взглядом, кто конкретно из детдомовцев додумался бормотать какую-то ерунду в то время, когда он тут важные вещи рассказывает. Матвей стоял прямо рядом со мной, плечо к плечу. Но как только зоркий глаз воспитателя начал шарить по лисам подопечных, он как-то быстренько оказался за моей спиной. Имею в виду Матвей оказался, а не глаз Шибко, конечно. «Вам что, черти, неинтересно?» поинтересовался панасыч голосом в интонациях которого отчетливо звучали приближающиеся раскаты грома вам что нет дела до вождя революции вам не интересно нам есть дело товарищ старший сержант государственной безопасности просто вы рассказываете то что мы и без того знаем бернес решил принять удар на себя а то панасочи сейчас на новый круг понесет насколько я помню там этого мавзолея аж две пробные версии были Если он о каждой начнет рассказывать, тогда мы точно вернемся в школу к ночи прямо с Красной площади». При этом Марк был совершенно спокоен и даже в своей обычной манере флегматичен. «Владимир Ленин умер 21 января 1924 года в возрасте 53 лет», начал бернес четко и без остановок. «Поначалу о длительном сохранении его тела речи не шло. Буквально через несколько часов после кончины Ленина в Кремле началось обсуждение похорон». Организацию доверили специальной комиссии во главе с товарищем Феликсом Эдмундовичем Дзержинским. Утром следующего дня патологоанатом... Сейчас фамилию вспомню. Да, патологоанатом Алексей Абрикосов провел вскрытие для установления причин смерти. Внутренние органы извлекли, а тело временно забальзамировали с целью его сохранения до похорон. 23 января гроб с телом Ленина перевезли из горок в Москву на поезде, а затем разместили его в колонном зале Дома Союзов. Несмотря на 30-градусные морозы, очередь с каждым часом становилась все длиннее. Публичное прощание длилось три дня. За это время возле гроба Ленина прошло около миллиона человек. Затем доступ к нему закрыли. 27 января состоялись похороны. Тело вождя перенесли на Красную площадь в открытом гробу и установили во временном мавзолее. Все верно? Марк поднял вопросительно брови и уставился с ожиданием на шибко физиономия которого начала медленно менять свой цвет. На улице, конечно, было морозно, но, думаю, совсем не по этой причине его лицо пошло красными пятнами. Мне кажется, наш воспитатель расценил слова Бернеса как наглость или неуважение к своей персоне. Хотя не знаю, чего уж он так завелся. То, что Марк — долбанный умник, всем известно. Ах, да, забыл упомянуть. Категорически против выступил товарищ Троцкий. Он сказал что-то на вроде... Прежде были мощи Сергея Радонежского и Серафима Саровского, теперь хотят их заменить мощами Владимира Ильича. Главной претензией товарища Троцкого был тот факт, что будущее бальзамирование и создание мавзолея с наукой марксизма не имеют ничего общего. Не поддержали идею и Николай Бухарин со Львом Каменевым. — Я тебя сейчас... — Шико шагнул в сторону Бернеса, сжав кулаки. — Какой тебе Троцкий товарищ, а? Иуда он! «Какой тебе товарищ Ленин Владимир? Ты что, про кого-то из своих дружков-босиков тут рассказываешь? Владимир Ильич?» Честно говоря, мне даже в какой-то момент показалось бы, он реально ударит Марка. Однако в последнюю секунду воспитатель остановился, поморфился и оглянулся по сторонам. Мы образовали дружный, тесный кружок на приличном расстоянии от Мавзолея, но все-таки еще находились на Красной площади. Соответственно, любые активные действия со стороны Шипко привлекут внимание, а воспитателю, видимо, совесть не позволяет устраивать разборки в столь важном месте. Не знаю, почему Панасыч психанул. Наверное, Троцкий ему прямо ножом по сердцу пришелся. А за вождя возмутился, потому что Марк без должного почтения говорил о нем. Так-то в общих чертах до этого момента все было нормально, даже хорошо. Посещение прошло успешно. Деддомовцы добросовестно почтили память Владимира Ильича, Никто там ничем не отличился. То есть вели себя тихо, на пол не плевали, матом не выражались и вид держали соответствующий. На кой черт воспитателю долбанула в голову мысль после выхода из мавзолея просветить нас еще и в плане информации? Не знаю. Это уже лишнее. Нельзя так сразу бывшим беспризорникам прививать любовь к вождям. Они, детдомовцы, еще морально не готовы любить кого-то, особенно вождей, особенно покойных. Так что зря он это затеял». Пацаны все как один уже косились в сторону, совершенно противоположную мавзолею, потому что сам же Шибко обещал, что после официальной части нашего выходного мы пешком прогуляемся до Центрального парка культуры и отдыха. Причем именно так он его назвал, выговаривая каждое слово. Я сначала даже чуть затупил, соображая, что это за место. Особенно, когда Панасыч упомянул парашютную вышку, с которой в силу отличной погоды есть возможность прыгнуть. Мол, и солнечно, и ветра нет». Я лихорадочно принялся соображать, где такой аттракцион имеется. И только когда Ленька восхищенно выдохнул... — Ничего себе! Прямо в парк имени Максима Горького пойдем! Только после этого я понял, что имя буревестника революции точно может быть привязано лишь к одному месту отдыха. Но вот парашютные вышки... Не помню такого. — Слушай меня, Либерман, очень внимательно. Панасыч тем временем чуть постыл, но не до конца. Лицо у него все равно кривилось. Желоваки ходили туда-сюда. «Твои родители, насколько мне известно, тоже считали Троцкого товарищем. Тебе напомнить, что с ними стало?» «Так вот, имею в виду, Марк Рудольфович Либерман. Еще раз ты что-то такое...» «Не произнесешь слух, нет, просто даже подумаешь. Я лично возьму тебя за шиворот, приставлю к стенке и с огромным удовольствием без суда и следствия выбью подобную дури с твоей башки. Вместе с мозгами выбью, ясно?» «Ты теперь слушатель особой школы НКВД. Для тебя больше нет других товарищей, кроме товарища Сталина и тех, кто окажется рядом в месте, где от твоих действий будет зависеть судьба страны. Усек? Шибко буквально секунду помолчал, а потом, снова вспомнив о выбранной с самого начала роли, с чувством добавил «В рот те ноги!» «Ой, а куда это подкидыш делся?» Голос Лёньки Большого прозвучал как бы с одной стороны в тему, а с другой не очень. В тему, потому что заданный удивленным тоном вопрос произвел на Шибко просто волшебное действие. Товарищ старший сержант государственной безопасности в одну секунду забыл и про Бернеса, и про Троцкого, и про свою злость. Но вообще, конечно, большой, удивительный придурок. Не мог промолчать? Или чуть позже проявил бы свою бдительность? Я думал, у еще минут пять-десять будет, чтобы смыться подальше. Шипко его пока что находить нельзя. Просто наш с ним план был достаточно банален и до безобразия примитивен по своей сути, но в то же время потенциально продуктивен. Придумали мы его практически сразу». «Значит, слушай сюда», — пыхтел Ванька. «Мы как раз бежали по лесу в рамках своей утренней физкульт-зарядки ровно на следующий день после ночного разговора, то есть три недели назад. Чтобы наша беседа получилась приватной, я ускорился и ушел далеко от остальных. В принципе, это было несложно». За время пребывания в школе я основательно подтянул дедушку по физическим показателям. Он у меня стал быстрее всех, выносливее всех и практически сильнее всех. Большого в расчет не беру. У него не сила, у него природная дурь. Это тот вариант, когда от нехер делать русский богатырь подковы гнет и лошадь на плечах носит, вместо того, чтобы реальную пользу приносить. А вот подкидыш, которому пришлось бежать вровень со мной, хрипел, сопел и периодически изображал загнанную лошадь, готовую пасть. Но уйти вперед было безопаснее, чем остаться сзади. Там, может, еще кто-нибудь из пацанов задержался бы. Тогда хрен поговоришь. Мы выйдем в город, я смоюсь. Пропаду где-то на час. Да тебя панасыч с говном съест, — резонно заметил я, — потому как это чистая правда. За подобные выкрутасы шибко Ваньки устроит казнь через повешение, утопление, четвертование и отсечение головы. Причем все это сделает одновременно. После смерти Зайца дед Домосов из школы не выпускали. Я исключение исправил и только благодаря Бекетову. Но рано или поздно выпустят. И если в первый же раз у воспитателя группы опять произойдет какой-то форс-мажор, он получит по шапке. Разница в том, что Панасыч по шапке, а тот, кто накосячит, прямо по башке. Ой, да черт с ним! Убить не убьют! Я скажу, мол, заблудился, отвлекся, потерялся, открыл рот, считал ворон. Понял, Ваня, понял. Давай ближе к делу. «Скоро на последний круг пойдем», — перебил я дед домовца. Образное мышление подкидыша теперь не знала удержу. Если его не остановить, список художественных сравнений будет бесконечный. «Ну да, меня все равно Шибко Малясь за дурака держит, он поверит. Я через час-два сам найдусь. Потом по секрету поговорю с каждым из наших, наедине. Скажу, на самом деле заметил тетеньку с интересом». Ванька посмотрел на мое непонимающее лицо и сразу же пояснил. «С деньгами, Реутов, с червонцами, с грошами! Вот! Фух, сука! Да что ж ты, какой быстрый!» Подкидыш хрипло втянул носом воздух и выпустил его обратно. «А еще скажу, мол, тетенька эта заходила к антиквару. Так я у того антиквара кое-что интересное приглядел. Только каждому назову разное. Брошь, серьги, кулон». «И думаешь, поведутся? То есть поверит? Я с сомнением покосился на Ваньку. «Реутов, это ты у нас из культурного семейства». Остальные в крови это, Алёша, навсегда. Я и на сны вижу, как в трамвае у граждан кошелёчки подрезаю. Аж руки чешутся вспомнить старое. Бернес, Корчагин, Рысак. Они точно поверят. Лёнька. С Лёнькой скажу, мол, сила нужна. Для отвлекающих маневров. Предложу на следующем выходном организовать небольшую гастроль. Ну ты понял. Крыса чекистом за такое точно стучать побежит. А по деталям доноса узнаем, кто именно. Детали-то будут разные. Вот так мы с подкидышем и порешали. Правда, ждать возможности пришлось долго. Но сейчас как раз начиналась первая часть операции. Ванька смылся, дабы все достоверно выглядело. — Ядрить твою! — Шипко крутил головой, пытаясь сообразить, куда делся его подопечный. — Вы что, черти, издеваетесь? Где Разин? Воспитатель уставился на корчаге на злым взглядом. Особо сильно, мне кажется, Панасыча выводила из себя мысль, что пропал именно подкидыш. Вот интересно, конечно. А почему вы, товарищ старший сержант государственной безопасности, меня спрашиваете? Я ему разве мамка или папка только что тут стоял, на этом самом месте? Матвей рукой несколько раз ткнул вниз, прямо в брусчатку Красной площади. Будто подкидыш сквозь нее куда-то в неизвестность провалился, и воспитателю надо просто заглянуть поглубже. — Да? А теперь он куда делся, а? Панасыч повернулся к Иванову и Ленке. Откуда нам знать? — Пожал плечами Степан. «Ну, ешкин ты кот, я вас...» Шибко потряс в воздухе кулаком. «Искать идем! От меня не на шаг!» «Товарищ старший сержант государства безопасности...» Начал было я, собираюсь внести предложение. «Да хватит мне тут орать на всю площадь! Еще каждому прохожему подойдите и скажите, кто вы есть!» Психанул Шибко. «Николай Панасович пока что, ясно? До возвращения в школу!» «Ага!» — я кивнул. «Парни Москву, может, плохо знают, но я-то ее помню...» Смутно. Да и не мог Ванька далеко деться. Здесь он где-то. Может, отошел что-то интересное посмотреть? Давайте разделимся, хотя бы ближайшую территорию осмотрим, а встретимся вот на этом месте через час. Зачем мы толпой кружиться будем? Вдруг в одну сторону пойдем, а Иван с другой вернется. Нас нет, он отправится тоже на поиски. Так и будем друг за другом бродить. Шипку почти минуту смотрел на меня молча, с очень большим сомнением но потом, видимо, сыграл факт моей связи с Бекетовым. Уверен, кого-нибудь другого Панасыч хрен бы отпустил». «Так, ладно, значит, слушатель Реутов». Лицо воспитателя моментально стало серьезное и где-то даже торжественное. Он сделал шаг ко мне, положил ладонь на плечо, а затем проникновенно сказал. «Приказываю прочесать часть площади, что справа». Шипко развернулся в и повел одной рукой в ту сторону, о которой говорил. «Либерман, идешь с Реутовым». Он в вашей группе за старшего. А ты, Реутов, если еще и этого товарища потеряешь, голову оторву, ясно? Так точно. На автомате отчеканил я, хотя совершенно непонятно, что это за уточнение еще одного. Типа это я подкидыша проворонил. Вот и молодец, разошлись, скомандовал Панасоч.